Я проснулся. Вокруг было тихо и мирно. Следующий день прошел тоже без приключений. Арку и Роба наконец, удалось залечить раны Ренера. Тот потерял много крови, был бледен, но уже держался в седле уверенно. Мои друзья выглядели не лучше. Теперь отряд вел Эйя. Он старательно обходил открытые места, норовил пройти между холмами или прикрыться хотя бы с одной стороны то ту холмом. Новых встреч с бандитами Эйя не хотел. Слишком дорого они обходились в неспокойной лорандии. К вечеру мы вышли к старой разрушенной мельнице. Высокие, обглоданные временем и пожаром стены имели четыре узких входа. Провалившаяся крыша надежно перекрывала один из них. Мы заночевали, но поспать нам не удалось. Ночью корвор, стоявший на часах, поднял тревогу. «Что там?» — спросил я. «Конь, — говорить». Мы поднялись и вооружились. Невидимые в темноте всадники приблизились. Было слышно, как они переговариваются. «Стой, кто такие?» — крикнул Эя. Ответили не сразу. «С вами дикари!» — объявил чей-то голос на северном наречии, но с акцентом. «Отдайте их нам и ступайте с миром!» Я посмотрел на людей. «А еще?» — продолжил голос. «Среди вас есть тот, кто помогает врагам Этории. Выдайте и его!» «Да кто вы такие, чтобы требовать?» выкрикнул Эйя. «Отказывайтесь!» Я посмотрел на товарищей. Эйя покачал головой и послал неизвестных так далеко и непечатно, что перепугал лошадей. В темноте некоторое время молчали. Потом вспыхнули факелы. Черные тени полезли разом во все три прохода, но место для нападения ими было выбрано неудачно. Двери в развалины оказались узкими, и оборонять их было легко. Подхватив щиты, Эйя и Роб. Заблокировали два прохода, третий держали два норда. У нападавших сразу же начались потери. Кого-то накололи на копье, кто-то пал под ударами топоров и мечей. Забравшись наверх по остаткам круговой лестницы, Арк стрелял из лука. Сверху, в свете факелов, ему было хорошо видна картина боя. Когда же кончились стрелы, он побежал вниз. И именно в этот момент старая кладка не выдержала — Лестница провалилась и обрушилась вместе с ним. Большая часть стены дрогнула и осела. Арк умудрился соскочить, но в провал кинулись люди в темных плащах. Бой закипел с новой силой. Норды с криками ярости схлестнулись с врагом. И тут их страшные топоры сослужили хорошую службу их хозяевам. Я рубился бок о бок с Кадимом. Удар, еще удар. В какой-то момент я увидел, как противник открылся в выпад, Но нет, я как мальчик попался на обманный финт. Перед лицом мелькнуло что-то темное. Мир взорвался множеством ярких вспышек. Как упал на камни, я уже не почувствовал. Знаешь что, вдруг сказал Элсон. Они быстро шли по дворцовому коридору. Никак не могу понять, почему она сама решила это сделать. Почему с собой охрану не привела. Я думаю, что это был экспромт, сказал Айк. Его не покидало чувство нереальности происходящего. Казалось, что он вот-вот проснется, и женщина, которую так сильно любил, снова станет такой, какой была. Собственный голос он слышал, будто со стороны. Она и не собиралась делать это сегодня. Думаю, когда она вошла и увидела меня одного, решила разыграть трагедию в трех актах. Ну уж, фыркнул Элсон, а как же я? И почему в трех актах? В первом акте жена убивает мужа, во втором акте в убийстве обвиняют тебя, а в третьем вся власть переходит вдове и законной правительнице. Этой истории поверил бы даже Марка Эмилиано, а потом под каким-нибудь предлогом она бы и от него избавилась. Они вошли в казарму, где расположились воины Эмилиано. В просторной комнате находилось человек 15, кто-то чистил оружие. Слева расположилась шумная компания и весело играла в карты. В глубине комнаты сидел Марко и с кем-то тихо разговаривал. Впрочем, при появлении правителя все разговоры затихли, а через мгновение грянуло оглушительное приветствие. — Ваше Величество! — удивленно воскликнул Марка, выходя навстречу Айко. Каким ветром! Мой друг набрал в грудь воздуха и бессильно выдохнул. Повернулся к Элсону. — Расскажи, — сдался Айк, — я не могу. Южанин отвел капитана в сторону. Лицо Марка все больше и больше мрачнело. А как только Элсон закончил, он подошел к Айко, положил руку на плечо и спросил, «Что делать ты будешь, правитель?» «Я ухожу». «Если хочешь, можешь оставаться и побороться за власть с...» «Так она жива?» — перебил Марка. «Он не дал мне ее убить, с сожалению», — пояснил Элсон. «Ребята, отрубите общий сбор, мы уходим. Выезд немедленно». Все, кто был в казарме, забегали, гремя оружием и громко переговариваясь. Марко посмотрел на Айка. «Я выведу тебя из дворца и провожу за город». «Зачем?» «Если Рия жива, она тебя не отпустит», — Марко повернулся к Элсону. «Твои ребята где?» «Все там же». Марко подал знак, и к ним подбежал юноша с жутким шрамом через все лицо. Он внимательно выслушал приказ и мгновенно рванул его выполнять. С дисциплиной у Марка всегда было все в порядке. — Айк, — обратился Эмилиана. «тебе — Тебе что-нибудь нужно? В ответ тот только слабо помотал головой. — Уходит, — пробормотал Марка. Элсон все понял. Он подошел и легко, словно пушинку, перебросил Айка через плечо. — Я в конюшню, — коротко сказал Элсон. В ответ Марка кивнул. Они уже выезжали, когда из глубины дворца донеслись звуки общего сбора. Рия освободилась от пут и жаждала получить реванш. Конная группа двинулась быстрее к юго-восточным воротам. Узкие грязные улочки замедляли продвижение. Кое-где можно было проехать только одному конному. После того, как отряд миновал центральную площадь, к нашей процессии присоединилась Лаура. Она легко запрыгнула на лошадь Эмилиана, обняв его тонкими смуглыми руками. По всему было видно, что она влюблена в него и готова последовать за Марка хоть на край света. Айк смотрел на влюбленных и чувствовал, как разрывается сердце. Апатия с невыносимой болью попеременно омывали волнами его душу, а разум находился на грани безумия. Как же так? Этот вопрос сводил его с ума и лишал воли к жизни. За массивными воротами отряд остановился. Воины Эмилиана подняли вверх оружие в знак приветствия и, развернув коней, поскакали в южном направлении. Последними ехали Эмилиана с Лаурой. Марко не стал ничего говорить, молча приложил правую руку к сердцу, чтобы немедленно поднять ее вверх с двумя поднятыми пальцами. После этого он развернул горцующего коня и растворился в дорожной пыли. Айк и Элсон в сопровождении верных дорсов двинулись на север. В степи лошади шли галопом, и если бы не затянувшиеся прелюдия перед грозой, которая наполняла воздух тяжелой сыростью, можно было расслабиться и вздохнуть с облегчением. Вот и поворот дороги, а там уже и заветная тропа. И вдруг на Айка нашло видение, где-то совсем близко затаился портал. Ох, не нравится мне эта идея, вздохнул Элсон, выслушав моего друга. Помнишь, что с нами в прошлый раз произошло? Да, как я такое забуду? Если бы не тот взрыв, я бы здесь не оказался. Ну, тогда, может, на лошадях, как простые смертные? А вдруг погоня? Рие просто так не сдастся. Я же говорил, убрать ее надо было. Пойми, не мог я, ну никак не мог. Что ж, тут непонятного. Дело сердечное, а значит, непростое. Ладно. Пошли к порталу. Древнее изваяние с нестираемыми письменами величественно торчало на фоне чернеющего предгрозового неба. Увидев его, Айка и Элсон заметно напряглись, а через мгновение и вовсе взялись за оружие. На перерез им в клубах пыли летела отряд всадников. «Неужели Рия?» — пронеслось в голове у моего друга. Элсон оглянулся на Айка. Тот сидел на лошади, вперив невидящий взгляд в луку седла. «Занять оборону!» — крикнул Элсон. Охрана немедленно окружила Айка кольцом. По мере приближения всадников надежда пройти через портал таяла, как утренний туман. В отряде преследователей было никак не меньше пятидесяти хорошо вооруженных людей. Элсон понял, что это конец. «Что ж, бой так бой!» Отряд стремительно приближался, сквозь пыль стало отчетливо видно, что во главе его на белом коне скачет женщина в мужской одежде с длинными черными волосами, заплетенными в толстую косу. Лицо ее было напряжено, словно она высматривала что-то или кого-то, Айк встрепенулся, взгляд его стал осмысленным, он натянул поводье, но сделать ничего не успел. Элсон подъехал вплотную к другу, твердой рукой перехватил повод. «Уходите», — попросил Айк. «Ей нужен я», — Элсон не ответил. Молча оттер его в сторону, не обращая внимания на вялые протесты. Воин сейчас был сосредоточен. Взгляд стал цепким, в глазах мелькал холодный расчет. «Элсон», — окликнул его, стоящий рядом Дорс по прозвищу Башмак, «как только завяжется бой, дуйте к порталу. Ты мне еще по команду сердито рыкнул Элсон». Так ты спасешь, Айка, быстро вполголоса объяснил Башмак. А если здесь останетесь, погибнем все. И напрасно. Арим такого никогда бы не позволил. Элсон тяжело вздохнул. Со всеми этими путешествиями, переменами, интригами он совсем позабыл о своем старом друге, лидере всех Дорсов о Риме Алуре Аме. Южанин покачал головой. После взрыва в башне учителя в лесу потерянных душ Арим исчез, и Элсон так и не смог его отыскать. А он пытался. Вначале усердно, потом меньше. Но искал, а потом как-то забыл. Когда это произошло? Как он мог забыть о друге? Элсону стало стыдно и обидно, тем более, что события в свободных городах не отменяли борьбы с хранителями. И в этой борьбе он, Элсон Риан был по-прежнему не последним звеном, и вот сейчас ему, Дорсу, нужно было принять решение, которое требовало сохранить свою жизнь и заплатить за это чужими жизнями. Башмак все понял по глазам товарища. Они обнялись без лишних слов. Где-то совсем недалеко раздался глухой раскат грома, сквозь приближающийся срок от грозы взвелся пронзительный женский визг. Это Рия, подняв меч, неслась на острие атаки, Элсон потянул лошадь Айка за поводья, отступая за спины своих соратников. И как только зазвенели первые удары мечей, дал шпоры коню. «Зачем?» — попытался Айк. «За тем, что ты нужен», — рыкнул Элсон. «Соберись. Твоя жизнь принадлежит не только тебе». То ли смысл сказанного, то ли отчаянный рык Элсона, но слова возымели действия. Во всяком случае, Айка больше не надо было тащить. Он сам пустил лошадь рысью». Древний столб маячил впереди, неторопливо увеличиваясь в размерах, приближаясь. Сейчас он был целью, а иногда бывают ситуации, когда одно наличие цели ободряет, дает смысл. До столба уже было рукой подать, когда позади начал приближаться дробный перестук копыт. «Плохо ты знаешь, дочь Ориса, если решил, что так просто сможешь уйти!» Насмешливый женский крик резанул по ушам. Айк повернул голову. Рия покинула своих воинов и стремительно настигала их. Элсон резко натянул узду, чтобы остановить коня и преградить путь воительницы. Айк тоже сбавил темп. Воительница вынуждена затормозила, поднимая лошадь на дыбы. «Уйди, лысый!» — крикнула она Элсону. «С дороги, тогда твоя смерть будет легкой!» Ее оружие матово сверкнуло в отблеске первых молний. Лицо Элсона было жестким. Он старательно оттеснял за спину моего друга, преграждая путь и выхватил меч. «А за лысого ты ответишь», — пригрозил он. Драться с женщиной желания не было, но для себя Элсон решил, что раз уж судьба принуждает к этому, то принимать врага за женщину нельзя, и драться с ней надо, как с обычным противником, у которого в штанах все так же, как и у мужчин. Айк попытался выехать вперед, Элсон, не оборачиваясь, выбросил в сторону руку, останавливая его. «Держись сзади!» — сухо потребовал он. Голос Элсона прозвучал настолько резко, что Айк отпрянул. Понимание происходящего растаяло. Сейчас он слабо соображал, что происходит, лишь чувствовал адскую боль внутри, когда видел любимое лицо дорогой ему женщины, искаженные гримасой ненависти. Как этот уродливый монстр мог скрываться за милым и нежным существом, таким обожаемым и родным?» Контраст резал глаза. «Кто из них настоящий? Какая из двух рий? Та, что несла свет и любовь, надежду и жизнь, или это, что ненавидит и жаждет уничтожить? И как могло случиться, что это так долго была той?» «Хватит!» — взмолился про себя Айк. Он на секунду закрыл глаза и увидел с высоты птичьего полета разворачивающуюся картину боя. В стороне в клубах пыли шла драка. Кто одерживает победу, дорсы или ребята из дворцовой охраны, было совершенно неясно. Все смешалось. Чуть в стороне от широкой дороги торчал столб, и совсем рядом застыли три всадника. Рия замерла, готовясь к нападению. Лицо ее превратилось в безобразно перекошенную маску. Напротив решительно вскинул меч Элсон. За его спиной безвольной куклой замер он сам. И небо, свинцовое, тяжелое небо, давящее на плечи дикой мощью. Доля секунды. «Хватит», — твердо сказал Айк. Он снова вернулся в свое тело и посмотрел на бывшую жену и верного товарища ясным, осознанным взглядом. Дернул поводья и решительно выехал вперед, встав между Элсоном и Марией. Женщина плотоядно ухмыльнулась. «Я сказал, хватит!» Голос Айка прогремел так, что затихла, кажется, даже гроза. Оборвались отзвуки недалекого боя. «Ну-ну», — насмешливо бросил Рия в наступившей тишине. «Давай, покажи, что ты хоть на что-то способен». Айк не обратил внимания на насмешку. Он уже принял решение. Перед ним стояло чудовище. Уродливое подобие женщины, по ошибке получившей столь прекрасное тело. Существо, не способное дарить жизнь, зато способное убивать. Существо без света в душе и любви в сердце. Этим светом наделил ее он, нарисовал в себе чудесный образ, наполнил его своей любовью, но не сумел изменить сути, которая теперь вылезла наружу. Ему нужно было убить любовь, погасить свет, а после расправиться с врагом». Айк коснулся правой рукой груди. Пальце обожгло. Он вздрогнул, отдергивая руку. На ладони распускался оранжевый цветок огня, полыхающий шар. Айк отпустил пламя, и оно зависло между ним и Рией. Усмешка сползла с ее лица. «Та Рия, которая надежно заперта, вырвавшимся на свободу уродом, моя Рия должна быть освобождена», — пришла в голову корявая мысль. «Мне больно», — прошептал он. Женщина вскинула клинок и бросилась на него, но было поздно. «Будь свободна!» — воскликнул Айк, легко подтолкнув шар обожженными пальцами. Пламя метнулось навстречу воительнице из Лима-Ос. Сообразила ли она, что это конец, Айк не знал. «Наверное, да». Огненный цветок ударил в женскую грудь, треснуло так, будто в землю угодила молния. Тело вспыхнуло, словно факел. Загорелась грива лошади. Несчастное животное вскинулось на дыбы, сбрасывая наездницу. С полными ужаса глазами и пылающей спиной оно бросилось прочь, не разбирая дороги. Дикое ржание смешалось с жутким криком сгорающего заживой человека. От этого крика разорвалось бы сердце у любого. От него хотелось бежать, зажав уши. Айк не побежал. Он смотрел до последнего, будто желая убедиться, что все действительно кончено, что она больше не встанет, не возьмет в руки меч и не начнет снова сеять вокруг себя смерть. Только потом, когда смолк, крик и стихло пламя по щеке, побежала слеза. И начался дождь, вначале не смело, словно примериваясь, потом все сильнее и сильнее, образовывая потоки, что соединялись в ручьи, сметали сухую траву и пыль на своем пути. Дождь лил так, что одежда стала мокрой в мгновение ока. Вода текла по лицу, смывая дорожную пыль и слезы, дарила облегчение телу, но не могла смыть боль с души. Элсон мягко положил руку на плечо Айка. Тот пошатнулся в седле. Перед глазами все поплыло, и он потерял сознание. Меня же разбудила вода, льющаяся на лицо. Открыть глаза получилось не сразу. Арк, — разглядел я силуэт перед собой, — что случилось? Насколько я могу судить, — невозмутимо ответил Арк, обтирая лицом мокрой тряпицей, — случилось навершие меча. Не понимаю. Иногда и я не понимаю, почему остается жить тот или иной человек. Ты вот, например, должен был умереть, удар пришелся в висок. Ну, может быть, чуть-чуть выше. Возможно, будь твой противник более точен, ты сейчас не лежал бы тут. Вся моя магия была бы бессильно вернуть тебя к жизни. — Где все? — я попытался встать, но Арк решительно уложил меня обратно. — От тебя сейчас ничего не зависит, полежи. — Где остальные, чем кончился бой? — настаивал я. — Мы победили, — грустно ответил Арк. — Но... — Нас осталось четверо. — Как? — Корвард только что умер, — ответил подошедший Роб. — — Этого следовало ожидать, — меланхолично ответил Арк. — С такими ранами не живут. — Мы сделали все, что могли, — Роб сел рядом и добавил с грустью. — Плохие дела. Я огляделся. — Трупы. Опять трупы. — Кто на нас напал? — Братья Ордена, — ответил Арк. — Как они нас нашли, — поинтересовался Роб. — Жимор, — прошептал я. — Или кто еще из духов? У них на меня Нюх. — К счастью, никому из этих прислужников уйти не удалось, — заметил Роб. — Так что, думаю, они нас еще долго не потревожат. — Не кажется ли вам, что для такой паршивой страны, как Лорандия, тут слишком суетно? — поинтересовался Эйя, вынырнув из-за спины Роба. — Нам надо идти дальше, — прошептал я. — Хорошо, только вырыем могилы и вперед, — согласился Роб. — Тут плохая земля, — сухо ответил Арк. Тогда сложим могилы из камней, так будет правильно. Меня шатал и чуть подташнивало. «Мы... мы должны торопиться», — сказал я, поднявшись на ноги. «Куда спешить?» — спросил Эйя. «Нам нужно встретиться с Айком и Элсоном». «Да ладно, откуда им тут взяться?» — удивился Арк. «Мне пришло видение», — проговорил я, борясь со слабостью. «Пока я валялся без чувств, мое сознание путешествовало». Если мы не задержимся, я думаю, мы сможем с ними пересечься. Они сейчас как раз бегут на север, в Рамдир, а мы их перехватим. Нам сейчас нужны все, кто может помочь. — А ты уверен, что они помогут? — спросил Роб. — Это же Айк, — усмехнулся Арк. — Он-то точно нас в беде не оставит.